50. Комарова не видела следственных действий не присутствовала на первом допросе. Она провела целый день в больнице, ожидая вердикта врачей. Не ела, не пила и даже дышала в полсилы. Никак не могла поверить в чудовищность происходящего. Доктор вышел к ней ближе к 11 вечера и сразу покачал головой. «У вас пара минут», — сказал он сухо. «Может быть, чуть больше, пока она в сознании». Мужчина сглотнул. Это будут ее последние минуты. Варя кивнула и, дрожа всем телом, вошла в палату. Девочка лежала на кушетке, укрытая тонким покрывалом. Кожа на её лице напоминала папирусную бумагу. Губы едва заметно тряслись. Словно ощутив, что кто-то к ней подошёл, она открыла веки. Склеры её глаз были окрашены в ярко-красный. «Здравствуйте», — сказала Варя и включила камеру на телефоне. Девочка что-то шепнула. Следователю пришлось наклониться над её лицом, чтобы хоть что-то расслышать. Настя, расскажи, как ты очутилась в этой квартире, попросила она. Мы. Воздух со свистом вырвался из лёгких девочки. Мы пошли на танцы, зашли купить воды. К нам подошла бабушка. Сказала, что не может открыть дверь, просила помочь. И вы пошли? Да. Она хотела кивнуть, но сил не осталось. И что случилось дальше? Мы поднялись к ней на пятый этаж. Дверь открыл её сын, бабушка предложила нам попить. Мы вошли, и он запер дверь. Девочка закрыла глаза, чтобы перевести дух, затем продолжила. Наташу он убил сразу, ударил ножом в горло, а потом в сердце. Мы закричали, тогда он стал колоть нас, а потом приковал наручниками к батарее. А что с Наташей? Он расчленил её труп и заставил Катю срезать мясо. Она отказалась, он её избил и убил. Потом лёг спать, а бабушка вынесла останки из дома. А из остального мяса сварила суп. — Из Наташи? — Да, и из Кати. Её тоже бросили в суп и заставили меня есть. — А он? Её сын? — тихо спросила Варя. Он проснулся и стал фотографировать меня. Голос девочки становился почти неслышимым. Она закрыла глаза, и Варя стала ждать, когда она наберётся сил для нового признания, но этого не произошло. Настя больше не открыла глаз. Это были её последние слова, последнее интервью. Следователь всё прислушивалась и прислушивалась к дыханию, но тщетно. Тогда она позвала врачей, те констатировали смерть Насти. Варвара не помнила, как добралась до отдела. У неё не было сил говорить с кем-то или просить кого-то её подвести Кажется, она просто шла по ночным улицам и рыдала, беззвучно, но отчаянно, и ненавидела себя за то, что не подошла в больнице к родителям девочки. Она не хотела присутствовать там в тот момент, когда врач сообщит им о её смерти. Она украла у них последние минуты жизни их ребёнка. Настя могла сказать родителям, как сильно их любит, и испустить последний вздох у них на руках, а вместо этого рассказывала ей о зверствах, творимых Лисицыным, переживая этот ужас снова и снова.